Многие отметили скорость, с которой Муаддиб приспособился к нуждам Аракиса. Конечно, Бин и Гесерид знают причину такой быстроты, а для остальных достаточно знать, что Муаддиб учился быстро, потому что его с самого детства научили учиться. Первый урок в том-то и состоял, что он может выучиться. Просто удивительно, сколько людей не верят в то, что смогут учиться. Но ещё больше считают, что учиться трудно. Муаддиб знал, что в каждом жизненном опыте кроется свой урок. Принцесса и Рулан, Муаддиб человек. Пол прикидывался спящим, оставив снотворную таблетку доктора Юэ в ладони и изобразить, что проглотил её было несложно. Пол подавил смешок. Даже мать поверила, что он спит. Тогда ему захотелось было вскочить и попросить у неё разрешения осмотреть дом, но он понимал, что она станет возражать. Вокруг ещё был хаос. Нет, такой способ лучше. Если я выскользну, не спросив разрешения, то не нарушу запрета и буду оставаться в доме в безопасности. Он слышал, как мать и ЮЭ переговаривались в соседней комнате. Слов он различить не мог. Впрочем, речь шла о специи в гаркононах. Голоса то слышались, то затихали. Внимание пола привлекла к себе резная панель в изголовье кровати. Под декоративным панно скрывались устройства управления функциями комнаты. На деревянной панели рыба выпрыгивала из коричневых волн. Если нажать на глаз рыбы, в комнате включится верхний свет. Поворотом одной из волн приводился в движение вентилятор. Другая волна меняла температуру. Пульс спокойно шел в кровати. Слева у стены высился книжный шкаф. Его можно было сдвинуть в бок, при этом открывалось тайное помещение с полками по одну сторону. Ручка, ведущей в зал двери, повторяла очертания рукоятки управления орнитоптером. Комната явно была оборудована так, чтобы заинтересовать его. И комната, и планета. Он подумал о том книгофильме, что показал ему UE. Аракис. Пустынная ботаническая испытательная станция его императорского величия. Старый книгофильм, созданный ещё до открытия специй. Названия в голове полос меняли друг друга. Каждому соответствовала картинка, впечатанная мнемоническим пульсом книги. Сагуаро. Кустарник авоморозия. Финиковая пальма. Песчаная вербена, ослинник двулетний, стволистый кактус, ладанник, дымное дерево, криазотовый куст, карликовая лиса, пустынный ястреб, кенгуровая мышь. Растения и звери из прошлого, когда люди жили на Земле, многих уже и не найдешь нигде во Вселенной, кроме Арракиса. И так много еще нужно узнать о специи и о песчаных червях. Дверь соседней комнаты закрылась. Шаги матери удалялись. Доктор Юэ, он знал, вне сомнения, найдёт какую-нибудь книгу и останется в комнате. Теперь наступало время отправляться на разведку. Пол выскользнул из кровати, направился к книжному шкафу, за которым скрывалось помещение. Позади заскрипело. Пол обернулся. Резная панель вдруг откинулась на кровать, где он только что спал. Пол замер. И неподвижность спасла его жизнь. Из-за панели выскользнул крохотный охотничий каскатель длиной сантиметров 5. Пол сразу же узнал его, обычное орудие убийства. С такими отброски королевской крови знакомятся в раннем детстве. Вёрткую полоску металла направляли обычно рука и глаз оператора откуда-нибудь неподалёку. Она впивалась в движущуюся плоть и вдоль нервов прогрызала свой путь к ближайшему жизненно важному органу. Искатель поднялся вверх, метнулся несколько раз поперек комнаты. В мозгу пола вспыхнула информация об этом оружии. Его недостаток — узкое поле грави-поплавка и недостаточный угол зрения. В сумрачной комнате, где ничто не могло выдать цель, оператор будет рассчитывать лишь на движение. на лёгкое шевеление его щит на кровати из бластера такую штуку сбить просто, но бластеры дорогие, их обслуживание умопомрачительно сложно, и к тому же каждый, кто применяет их, должен считаться с опасностью взрыва, если лазерный луч попадёт на включённый щит. А трейдерсы полагались не только на собственные щиты, но и на разум. И потому пол застыл в неподвижности статуи, понимая, что избежать смерти можно лишь воспользовавшись разумом. Охотник-искатель поднялся ещё на полметра, заметался по комнате, поблёскивая в полосках света из прорези и жалюзи. Надо попытаться схватить его, подумал пол. Поддерживающее поле делает эту штуку скользкой к хвосту, надо держать покрепче. Полоска опустилась на полметра. свернул налево, обогнула кровать. Было слышно её слабое жужжание. Кто же управляет ею, подумал пол. Оператор неподалёку. Я мог бы позвать UE, но эта штука поразит его прямо на пороге. Дверь в зал позади пола скрипнула. Кто-то постучал. Дверь отворилась. Охотник-искатель с стрелой метнулся мимо его головы над движения, резко выбросив правую руку, полу ухватил смертоносную полоску. Она жужжала и извивалась в его руке, но отчаяние придало ему сил. Не разжимая руки, он с размаху ударил носом искателя по металлической пластине на двери. Носовой глазок хрустнул, и полоска обмякла в его руке, но на всякий случай он не выпускал её. Подняв голову, пол увидел обращённую к нему синеву глаз Шадут Мейпс. Твой отец зовёт тебя, сказала она. В зале ждут люди, которые тебя проводят. Полке внул, зрением и прочими чувствами, словно прощупывая эту странную женщину в похожем на мешок одеянии коричневого цвета. Я слыхала о таких, сказала она. Это штука убила бы меня, не так ли? Он сглотнул, прежде чем сумел ответить. Она искала меня. Но летела-то она ко мне, «Потому что ты шевельнулась», — ответил Пол. И подумал, кто она. «Значит, ты спас мою жизнь», — произнесла женщина. «Я спас обе нашей жизни. Но ты бы мог позволить ей нанести мне удары и спастись», — задумчиво сказала она. «Кто ты?» — спросил он. «Шадут Мэпс, домоправительница». «Откуда ты узнала, где найти меня?» «Мне сказала твоя мать». Я встретила её на лестнице, ведущей из зала в странную комнату. Она показала направо. Люди твоего отца ждут. Люди Хвата, подумал он. Надо искать оператора. Иди к людям моего отца, приказал он. И скажи им, что я только что поймал у себя охотника-искателя. Надо обыскать дом и найти оператора. Прикажи им немедленно оцепить дом и окрестности. Они знают, как поступить. Может быть, оператор окажется из наших людей». И невольно подумал, а не она ли это? Но тут же сообразил, что это не так. Искателем управляли, когда она входила. «Прежде чем я выполню твою просьбу, — маленький мужчина, — сказала Мэйпс, — придется прояснить наши отношения. Я задолжала тебе воду, а я не люблю оставаться в долгу. Мы, вольный народ, платим свои долги вовремя, черные они или белые». Нам известно, что среди вас есть предатель. Кто он, мы не знаем, но уверены в его существовании. Может быть, его-то рука и направила этот разрезатель плоти. Пол молча впитал это слово предатель. И прежде чем он успел ответить, странная женщина повернулась и заспешила к выходу. Он уже хотел окликнуть её, но что-то в ней говорило, что этого не следует делать. Она и так сказала всё, что знала. а теперь выполняет его же распоряжение. Через минуту дом будет кишать людьми Хавата. Он стал обдумывать другие подробности непонятного короткого разговора. Странная комната. Он поглядел налево, куда она указала. Мы вольный народ. Значит, она из них, фриманов. Он принялся мнемонически впечатывать её обличье в свою память. Тёмное, морщинистое, как веляный чернослив лицо. Полностью синие глаза без белков. Снизу подставил табличку Shadowd Mapes. Не выпуская разбитый искатель, Пол вернулся назад в комнату, левой рукой подобрал с кровати пояс счёта и застегнул его, выбегая из комнаты. В зале он повернул налево. Она говорила, что мать его где-то там внизу, у лестницы. в странную комнату